Вместо послесловия Зима широким шагом вошла в город, и буквально за несколько часов забелило мрачное депрессивное осеннее уныние, проглядывавшее из каждого угла уже несколько месяцев. Чернота деревьев теперь была украшена яркими белыми шапками, радостные снежинки плясали, разгоняя тоску, Некоторые магазины сразу же стали украшать витрины гирляндами, и в городе появилось ощущение приближающегося праздника. Баранов ехал по утреннему городу, стоя на светофорах рассматривал спешащих по делам людей, смотрел, как снежное полотно накрывает припаркованные автомобили, как стайками бегают дети, бросая друг в друга снежками, и в душе его было странное умиротворение, хотя никаких особых предпосылок для этого не было. Приехав домой, мужчина постоял в нерешительности посреди жилища, ставшего почему-то чужим и неуютным, затем нажал на кнопку кофемашины и смотрел, как темная густая струя льется в белое нутро небольшой чашки. Потом он долго пил кофе, смотрел на коробку с дневниками Егора, и в его голове выстраивалась ровная череда сюжетов. Сергей в задумчивости стоял у окна, пока, наконец, не дождался нужного события. Его телефон зазвонил, Баранов равнодушно посмотрел на экран и, выждав несколько секунд, как бы запыхавшись, ответил. «Да, Николай Семенович, добрый день. Недавно приехал, вещи разбираю». «Ты где?» — без приветствия сказал Толстунов. «Так я же говорю, дома!» — отозвался Баранов. «Сейчас за тобой машина заедет. Приезжай ко мне, в городскую квартиру». Отрывисто и беспокойно проговорил Толстунов. Баранов не успел ничего ответить, и звонок прервался. Сергей посмотрел на замолчавшую трубку, пожал плечами и потянулся в сторону гардеробной. Выйдя на улицу, Сергей покосился на свинцовое небо, поглубже натянул шапку, защищаясь от летящего вместе с порывистым ветром колкого снега и, увидев припаркованный широкозадый «Мерседес», поспешил укрыться в тепле салона. Недолго проехав, машина заехала в один из огромных, старых, но отреставрированных, как новые дворов, И водитель, повернувшись, проговорил, «Вон та парадная, там отдельный вход в квартиру. Вы в домофон позвоните, пожалуйста». Баранов покивал, вышел на улицу и быстро пересек по диагонали закруженное снегом пространство. Он даже не успел коснуться звонка, как замок щелкнул, дверь открылась, и Сергей увидел высокую резную лестницу, ведущую наверх. «Сюда, пожалуйста» приятного вида пожилая дама встретила писателя, когда он поднялся на один пролет и оказался в огромном холле. «Позвольте ваше пальто», — сказала она. «Я к Николаю Семеновичу», — зачем-то сказал Сергей, хотя здесь, похоже, и так все знали, куда он идет. «Конечно, проходите», — женщина открыла угловую дверь, и Сергей, пройдя небольшой коридорчик, оказался в современно обставленной гостиной, где на диване сидел Толстунов. «Садись. Глядя в упор на писателя, сказал Толстунов. «Елану видел?» Баранов подошел поближе, примостился на диване и, чуть улыбнувшись, спросил. «Вообще?» «Сережа, я тебя прошу, не хохми. Ты Елану после приезда видел?» «Нет». Баранов пожал плечами. «Я, кстати, ей писал, она что-то не отвечает. Мне звонила секретарь по поводу интервью, но я не в курсе, Елана же мой продюсер». А что случилось? Но ответ перебила открывшаяся дверь, и в комнату вошла девочка. Темные волосы ее были сплетены в косу. Сама она была одета в брюки простого покроя и синюю толстовку. Здравствуйте, кивнула она Баранову. Здравствуй, папа! Она улыбнулась, сделала шаг вперед, но толстунов движением руки остановил ее. Я занят. Иди к себе. Было видно, что ребенок расстроился. Но, ни слова не возразив, девочка остановилась и пошла обратно. «Я думал, у вас одна дочь?» — сказал Баранов. «Две», — коротко ответил Толстунов. «Сережа», — медленно проговорил Николай, — «я тебя сейчас спрошу, а ты ответишь мне максимально честно». «Хорошо». Толстунов вгляделся в лицо мужчины, сидящего напротив. «Ну, конечно». Баранов развел руками и переспросил. «А что случилось?» «Когда ты последний раз видел Елану?» «В день похорон, и то мельком. Потом я уехал, мне не до чего было». «Сережа, от твоего ответа сейчас многое зависит. Ты продолжил с ней отношения?» Баранов помолчал недолго, потом вздохнул и тихо сказал. Николай Семенович, я много пью и падок на красивых женщин, но я далеко не идиот. У нас с вами был серьезный разговор. Я больше встреч, ну, Баранов сделал неопределенные движения руками, романтических, не искал. И потом, вы сами прекрасно понимаете, что мои финансовые дела были не так уж хороши, и я из-за интрижки не собираюсь терять работу и такой контракт. Мне с вами, если что, не расплатиться. «Отдыхал с кем?» — резко спросил у него Толстунов. «Один? А если проверю, тогда я буду выглядеть прям паршиво». Баранов опустил глаза. «Сережа, не томи!» — прошепел Толстунов. «С ней был?» «Да что вы!» — замахал руками Баранов. «Ко мне приезжала знакомая. Я ее давно и хорошо знаю. Ну, за деньги знаю. Мне было очень плохо в одиночестве. Я ее вызвал через несколько дней. Я понимаю, что после похорон жены, пусть и бывшей, наверное, не самый лучший вариант. Телефон ее диктуй, — перебив Сергея, — сказал Толстунов. «Вы реально проверять будете?» «Нет, вызвать хочу, чтобы время скоротать», — отозвался Толстунов и, сделав движение бровями, дал понять, что ждет ответа. «Ну вот». Баранов выбрал из списка контактов один из номеров и передал Толстунову. Тот набросал сообщение и голосом добавил. «Узнай, где она была в эти дни». Инфу текстом скинул. «Да что случилось-то?» — нетерпеливо спросил Баранов. «Может, помощь какая-то нужна?» «Елана пропала», — глухо сказал Николай. «В смысле пропала?» «Сережа!» — обычно сдержанный Толстунов выматерился. «Ну как в книжках твоих поехала в одну сторону и пропала!» Она ездила в Лужский район, мы там одну сделку по земле должны были провернуть. Пробила колесо, отвезла машину на станцию, с шинки вышла и пропала. Уже до хрена народу на ноги поставили, нет ее нигде. И тише добавил, у нас сделка на носу, Алеша просто никакой. Я думал, ты с ней загулял. Ну а подруг, родителей, и родственников всех обзвонили? Нет, Сережа, мы дебилы конченые. Толстунов всплеснул руками. Нет нигде. Мы разве только семьи маникюрши ее и массажистки не допросили?» Он резко схватил зазвонивший телефон и проговорил. «Да? Не давай ему пить ни в коем случае. Это приказ!» Добавил он и тяжело вздохнул. «Ладно, Сережа, иди. Если помощь нужна, то вы скажите. Нет. Ты работай, работай. По-любому нужно книгу писать. На замену Елани кого-то пришлю. Я хотел сказать, что мне нужно скататься к тете Марго. Она старенькая совсем, живет в Ярославле. Не могу по телефону, нужно лично. Так что меня несколько дней не будет». «Хорошо», — махнул рукой Толстунов и, не прощаясь, вышел. Погостив несколько дней у старушки, Баранов погоревал вместе со старой женщиной, с трудом вспомнившей племянницу, с которой поссорилась много лет назад, и отправился в обратный путь. До поезда оставалось еще много времени, и мужчина решил, что посмотреть городок, в котором он никогда не был, наверное, стоит, мало ли когда-то придется о нем написать. Баранов был не из тех писателей, кто собирается в дальнюю дорогу, чтобы пропитаться аурой того или иного места, но если представлялась возможность, он всегда пополнял свою копилку впечатлений. Нагулявшись по скрипучим от мороза заснеженным улицам городка, Баранов нырнул в теплонарядного ресторанчика, зазывавшего посетителей яркой вывеской и обещаниями домашних обедов. Расположившись за дальним столиком, мужчина пробежался по меню и проговорил. «Солянка вкусная у вас?» «Очень», — бойко отозвалась официантка. «А к ней еще пирожки идут и рюмка отменного самогона». «Тогда давайте». Ароматный густой дух супа и пара глотков прозрачного, как слеза самогона, согрели изнутри. Баранов разрумянился и стал ждать необыкновенно вкусных, по описанию официантки, пельменей. Ресторан к вечеру наполнялся людьми, приятная музыка стала играть громче. И Баранов уже подумывал о том, что стоит остаться и поменять билет. Было в этом месте как-то по-сказочному волшебно, а таких чувств в жизни Баранова как раз стало не хватать. Баранов на минуту отлучился в туалет, а когда вернулся за свой столик, то сначала подумал, что не совсем туда попал. «Простите», — сказал он сидящему мужчине, — «это вы или я столики перепутали?» Егор Кречетов, — коротко представился высокий поджарый мужчина, — «мне кажется, нам есть о чем поговорить». «Ожидаемо, но неожиданно», — сказал Сергей, присаживаясь. «Здравствуйте. Я уж думал, вы не придете». «Я давно смотрю за вами, точнее, не я, а более профессиональные люди. Толстунов патологически подозрителен. Но в вашем случае он выбрал вас сам, так что здесь он не так напряжен. Что значит «выбрал сам»? Когда он принимает какие-то решения сам, то он просматривает всю ситуацию со всех сторон, чтобы никто не навел его на какую бы то ни было мысль. Он детализирует все, что связано с этим, и когда убеждается, что это его собственная мысль, то принимает решение». «Как сложно», — поднял брови Баранов. Если бы не было так сложно, он давно бы уже погорел. Он вылез из помойки, постоянно был бит и всегда хотел есть. И это я не в переносном смысле, а в прямом. И Толстунов мечтал стать режиссером, потому что в кино все было легко и просто, а он такой жизни не знал. Но судьба увела его в другую сторону, где он научился режиссировать сценарии чужих жизней. — Откуда вы столько про него знаете? — нахмурился Сергей. — Мы провели вместе немало времени. Коля охотно рассказывает о себе, если хочет усыпить бдительность визави, и тебе кажется, что ты все о нем знаешь. Но он рассказывает всегда только о прошлом, о том, что было и изменить нельзя, и никогда не посвящает в планы. Поверьте, у меня было время подумать и все проанализировать. Мы с ним в совершенно разных весовых финансовых категориях. Тем более, что у него есть на меня железный компромат плюс очень серьезный рычаг давления. И, собственно, я ничего не могу сделать. Ну, разве что грохнуть его. Но и здесь он себя обезопасил. Егор, я влез в эту ситуацию случайно. Но так получилось, что я теперь очень заинтересован в том, чтобы помочь вам. Но для этого мне нужно больше информации, чем обтекаемые фразы. Ваши дневники разрознены. Многое я просто художественно дорисовывал. Если вы думаете, что сможете вот так с наскока, как вы выразились, влезть в ситуацию то я вас разочарую». Егор помолчал. «У Коли продуман каждый шаг, но вы нам понадобились, потому что у вас нестандартное мышление, мышление писателя. После того, как он вас выбрал, я прочел все ваши книги и подумал о том, что именно вы сможете нам помочь». «Я опять это слышу», — развел руками Баранов. «Может быть, вы все-таки объяснитесь?» «Хорошо», — Егор пожал плечами. «Елана прознала, что Толстунов собирается сделать тебя флагманом своего издательства. Отчасти потому, что твои...» Он остановился. «Да, кстати, давай на ты, мне это выканье поперек». Егор резанул себя ребром ладони по горлу и, не дожидаясь, ответа продолжил. «Отчасти потому, что его жене и правда нравятся твои книги и сериалы, которые по ним снимали. А ему необходимо делать ей приятные вещи, потому что никак по-другому он свою любовь проявлять не умеет». Только исполнение желаний и подарки. Отчасти потому, что владелец издательства, где ты был на контракте, перешел Коле дорогу и выкупил вперед него вашу контору. И его откровенно не волнует, что никто о его мечтах поиметь эту шарагу не знал, кроме него самого». Егор замолчал. «То есть мой уход оттуда спровоцировал Толстунов?» — нахмурился Баранов. «Но как?» — Сергей помотал головой. «Но ведь невозможно было бы предположить, что я поеду в тот дом и найду те записи». «Почему?» Егор подождал, пока подошедшая официантка расставит тарелки и продолжил. «Хороший компьютерщик сможет прекрасно, а самое главное — удаленно подсунуть тебе нужную инфу». «Как это?» — уставился на него Баранов. «Если тебе и правда интересно, то я тебя с ним познакомлю, и он все расскажет. Я точно эти бредни слушать не хочу» хотя он у нас малый словоохотливый и заинтересованный. Внутри Баранова разрасталось странное тошнотворное чувство. Оно множилось, разрасталось, стало отдавать горечью, и он, подняв на Егора глаза, хотел спросить, но тот его перебил и твердо сказал. «Нет, про то, что случится у вас с Еланой, мы даже не думали. Мы, собственно, со временем хотели себя проверить». «Я после вашей проверки чуть почки себе не отморозил», — фрыкнул Баранов. — Не бзди, ты под присмотром был, — махнул рукой Егор и, помолчав, продолжил. — Еланка так устала, что если бы не мать и сестра, она реально в петлю бы полезла. Она его очень боится. Если уж она с тобой начала шашни крутить, то это настоящее. — Поверь мне, — Егор вздохнул. — Короче, я не мастер долгих речей. Но то, что ты сейчас сделал, дает нам четкую уверенность в том, что я правильно сделал, когда тебя выбрал. Егор скривился. Давай я слова подбирать не буду. Ты все равно у Коли на крючке был. Мы сначала думали просто попросить тебя собрать информацию. Ты вроде мужик норм. Но сейчас ты придумал самый крутой ход и самый неожиданный. Я в первый раз вижу, чтобы Коля Толстунов так нервничал. А откуда ты видишь? Поверь, у меня тоже есть свои люди в его окружении. Просто у каждого своя зона ответственности. И то, к чему мы шли долгих пять лет, случилось... «Коля начал терять контроль. Ты выбил кирпичик из фундамента». «Егор, не люблю, когда чего-то не понимаю», — посмотрев в глаза Кречетову, сказал Баранов. «Коля Толстунов не Господь Бог, и к нему можно подступиться. У каждого есть косяки. Почему ты так долго ждал?» «Во-первых, переть с голым задом на танк — так себе идея», — вздохнул Егор. «А у меня тогда ничего не осталось». Нет, какие-то накопления были, но против тех капиталов и возможностей, что остались у Коли, я был именно тот голозадый малыш. А во-вторых, Вера и наш ребенок. Егор помолчал. Я же пришел после к Толстунову, точнее, он позвал. Нашел меня как-то его охранника в гости позвал. Егор задумался и усмехнулся. И говорит Коля Толстунов, чтобы я никаких планов относительно месте не строил, так как у него дети. Я тогда его не особо понял, а он мне объяснил, что он мою девочку совершенно официально удочерил. «Зачем?» — нахмурился Баранов, вспоминая тот день, когда он был у Толстунова в последний раз. «Чтобы себя обезопасить. Чтобы я не трогал его. Он держит ее при себе, и даже если я выкраду ее, то у ребенка будет моральная травма, потому что для нее, кроме Коли и его жены, других родителей нет». Да и меня сразу отправят по этапу, так как она официально его дочь. Коля прекрасно понимает сам, что косяки есть у всех. Он мне обещал, что если хоть какое-то шевеление с моей стороны будет, то моего ребенка тоже не будет, — стиснув зубы, сказал Егор. Он сам загнал себя в ловушку страха, потому что прошелся он так не только по моей жизни. Коля многими людьми мастил свою дорогу на персональный Олимп. Но сейчас у нас всех появился шанс призрачный но все же шанс к нему подобраться коля сидит очень высоко, дружит и оказывает всяческие услуги очень разным людям, но пока что все это держится на репутации мужа еланы, так как у него очень серьезные и давние завязки по бизнесу, и не все его партнеры готовы воспринимать колю как равного это какой то кошмар тихо проговорил баранов до которого потихоньку доходил весь ужас ситуации Ты понимаешь, все эти годы дали нам вернуться к идее забрать свое и отомстить. У нас по бизнесу все ровно. Я даже иду к мечте, деньги есть. Но осознание того, что эта тварь жива и здорова, просто не дает дышать. Ты понимаешь, что такое смотреть на жизнь своего ребенка, как на жизнь заложника, и быть не в состоянии что-либо сделать. Если бы вы двое не влюбились друг в друга, то ничего бы не вышло. Точнее, мы даже не думали, что все так удачно сложится. «Я видел твою дочь», — подняв глаза от тарелки, сказал Баранов. «Красивая девочка, правда?» — горько усмехнулся Егор. «Я вижу ее в соцсетях, на обложках журналов с семьей Толстунова». Потом шумно выдохнул и добавил. «Ладно, это все лирика». «Подожди», — помотал головой Баранов. «А Вера?» «Я не знаю, где Вера», — сдавленно сказал Егор. Мы не можем ее найти. «Видео приветы приходит, но найти не можем», — мужчина помолчал. Я тогда так был сосредоточен на том, что со мной случилось, что просто отговорился от нее, подумав, что ей так будет безопаснее, хотя, скорее всего, мое внутреннее эго спасало только себя. Мне же даже когда сказали, что она умерла, я ничего не проверил. Просто это был последний крючок, за который я держался. А потом я сорвался в пропасть и долго справлял траур. Егор покачал головой и добавил. Я знаю, что Вера добровольно от ребенка бы не отказалась. Значит, он ее заставил, а саму ее куда-то упрятал. Так вот моя обязанность ее найти и вернуть ей жизнь и дочь. Егор посмотрел на Сергея и просто спросил. Ты поможешь? Баранов долго кивал, копаясь в своих мыслях, Смотрел в окно на легкие планирующий из темных небес снег, ломал мякиш хлеба, лежащего в корзине, и наконец тихо произнес: «Я даже знаю, кто нам еще поможет, потому что на его жизни Толстунов тоже станцевал чечетку. Баранов был уверен, что следователь Полежаев не упустит такой возможности. И еще игор как я понимаю, роман контрабас так и останется недописанным черновиком. Почему же?» Егор прямо посмотрел на него. «Это красивая история. Нужно будет только кое-что добавить». Баранов едва успел на свой поезд. Он загрузился в купейный вагон, попросил у проводника чай и, открыв ноутбук, начал писать мелодраму, потому что через несколько дней он должен был отослать своему работодателю готовые материалы. А сейчас ему никак было нельзя портить отношения с тем, Кто решил, что может походь рушить чужие жизни? Запись аудиокниги произведена студией Ардис в 2024 году. Читали Иван Забелин, Андрей Кузнецов.